Привет, любители историй! Возможно, кому-то из вас понравится канал Стаса. Стас проходит игры от души, разные, старые игры, новые. Если у вас нет времени и возможности самому проходить игры, то заходите к Стасу на канал и весело проведёте время. Ссылка в описании. Любкин. Приветствую, я Люпо, выдающийся картограф. Буря тут разбушевала, жить у меня аж карты промокли, отдам за пальцы не всё. ஒபிடிலுதா பயத்தும் Где? В каких запредельных и мрачных краях пребывает сейчас Денис Берри? Не знаю. В ту ночь, когда он последний раз находился среди людей, я был неподалёку от него и слышал, как за ним пришли. Слышал его душераздирающие крики. Крестьяне и полиция графства Мэт не нашли ни Бэри, ни остальных, хотя искали долго и упорно. Я же после всего случившегося, содрогаясь от ужаса всякий раз при кваканье болотных лягушек, или если в безлюдном месте на меня вдруг хлынут потоки лунного света, Хорошо зная Дениса Берри ещё по Америке, где он разбогател, я радовался, когда он выкупил свой родовой замок у болот в сонном местечке Килдери. Там были его корни, и ему хотелось пожинать плоды своего богатства среди родных стен. В давние времена его предки владели Килдери, построили там замок и счастливо жили в нём. Но всё это было. Много воды утекло с тех пор. Замок пришел в полное запустение Вернувшись в Ирландию, Берри часто писал мне, рассказывая, как постепенно, башня за башней, возрождается древняя постройка По ее стенам снова, спустя много веков, побежал Плющ А крестьяне не устают благодарить его за то, что он вкладывает капиталы в процветание родных мест Но потом все изменилось И все Крестьяне перестали благословлять моего друга и, напротив, бежали от него прочь, как от зачумленного. Тогда-то Деннис и послал мне письмо с просьбой навестить его. Он очень одинок в своем замке, даже поговорить и не с кем, разве что с новыми слугами и рабочими, выписанными им с севера страны. Когда я приехал, Берри сказал мне, что всему виной близлежащие болота. В Килдери я прибыл на закате. Заходящее летнее солнце ещё золотило зелень холмов и рощ, а также синеву болота, освещая диковины и древние руины на отдалённом островке. Закат был прекрасен, но крестьяне в Балилоу уже успели отчасти обратить меня в свою веру, заверив, что Килдери проклят, и я с опаской взирал на пылающие вечерним золотием башенки замка. Я приехала с Балилоу на посланной за мной машине, поскольку Килдери находится в стороне от железной дороги. Крестьяне, старавшиеся держаться подальше и от автомобиля, и от его водителя Северянина, видя, что я еду в Килдери, всё же не удержались и предупредили меня об опасности. А вечером, уже в замке, Бэри рассказал мне, в чём дело. Крестьяне покинули Килдери из-за того, что Денис Берри решил осушить большое болото. Несмотря на свою любовь к Ирландии, американские уроки не прошли для него даром, и ему притекла мысль, что прекрасная земля пропадает под водой зря. Ведь и торфяник, и саму землю можно использовать с умом. Связанные с болотом легенды и поверья он не принимал всерьёз. Его лишь позабавило когда крестьяне сначала отказались участвовать в работах, а потом, увидев его упорство, прокляли своего хозяина и ушли в болело, захватив только самое необходимое. Тогда Бары пригласил работников с севера, а когда замок покинули и слуги, ему опять пришлось выписывать новых людей. Теперь его окружают одни чужаки, от того-то почувствовав себя одиноко, он и вызвал меня. Услышав в подробностях, чего испугались жители Килдере, я от души посмеялся вместе с моим другом. Очень уж нелепыми казались их страхи, связанные с поверьем о болоте и его угрюмом страже, дух которого якобы жил в тех самых древних развалинах, которые я видел на закате. Ходили также толки о пляшущих в темноте огоньках, о ледяных порывах ветра в теплую ночь, о призраках в белом, парящих над водой, И каменным городом, сокрытым под зелёные трясковые болота. Крестьяне были убеждены, человека, который осмелится нарушить покой этих мест или осушить бескрайнюю топь, ждёт возмездие. Некторых тайн, говорили крестьяне, касаться нельзя. Эти тайны существуют с незапамятных легендарных времён, когда детей Порталана постигло несчастье. В книге Завоевателей говорится, что эти сыны Греции погибли в Толоте. Но старики из Килдери утверждали, что один город был всё же спасён покровительствующей ему богиней Луны, которая укрыла его в лесной чаще на холмах и тем спасла от немецких завоевателей, прибывших на 30 кораблях из земель скифов. И такие вот басни заставили крестьян покинуть Килдери. Теперь меня более не удивляло намерение Дениса Бэри не считаться с этими бреднями. Сам он, кстати, испытывал глубокий интерес к древности и после осушения болота собирался тщательно исследовать эту местность. Он часто посещал руины на острове, возраст их был очевидно солиден. Архитектуры они отличались от других древних сооружений. Но из-за нынешнего ужасающего их состояния трудно было понять Что представляли они собой в период расцвета? Работы по осушению должны были вот-вот начаться, и прежде из севера готовились очистить таинственные болота от мха и красноватого вереска, уничтожить крошечные полные ракушек ручейки и спокойные голубые глади, заросшие камышом. После всех перепяти дня я устал и хотел спать. Была уже глубокая ночь, и я с трудом дождался, когда Бэри закончит наконец рассказ. Слуга проводил меня в отведённую мне комнату в одной из отдалённых башенок. Из её окон просматривались деревня, поляна на краю болота, а дальше и само болото. В лунном свете я видел спящие дома, в которых коренных жителей сменили наёмные рабочие с севера, церквушку со старинным шпилем, А вдали, за сонной топью, тенями поблескивали древние руины на островке. Погружаясь в сон, я услышал, или мне почудилось, слабые отдалённые звуки свирели, диковатую какую-то первобытную мелодию. Эта музыка странно встревожила меня, войдя в мои сны. Однако, проснувшись утром, я понял, что музыка была порождена самими снами, столь удивительными, что в сравнении с ними потускнели даже эти таинственные звуки свирели. Видимо, под влиянием рассказанных были легенд мне приснилось, что дух мой витал над величественным утопающим в зелени городом, где вымощенные мрамором улицы, виллы и храмы, статуи, резные орнаменты и надписи Все говорило о былом величии Греции. Мы посмеялись с Берри над этим сном, но мой смех звучал громче. Друг был обеспокоен поведением рабочих с севера. Они уже шестой день подряд вставали очень поздно, двигались вяло, как в полусне. Вот и сегодня выглядели совсем не отдохнувшими, хотя накануне легли рано спать. Весь утро я бродил по залитой солнцем деревне, заговаривая с рабочими. Никаких особых дел у них не было. Береза заканчивал последние приготовления перед началом работы, но на душе у всех было неспокойно из-за неясных тревожных снов, которые на утро забывались. Я тоже рассказал им о своём ночном видении, однако оно оставило их равнодушными. Оживились они только когда я упомянул о диковатой музыке. Им помнится Тоже что-то такое слышилось. Вечером за обедом бырь объявил, что работы начнутся через 2 дня. Меня обрадовало это сообщение, хотя стало мучительно жаль всех этих мхов и вересков, ручейков и озёр, но очень уж хотелось проникнуть в вековые тайны, которые могли скрываться в толще торфяников. Этой ночью мне снова снился сон о поющих свирелях и мраморном городе, но он оборвался резко и пугающе. Я увидел, как на город в зелёной долине надвигается беда. Чудовищный оползень обрушился на него и похоронил под собой всё живое. Ни пострадал от жестокой стихии только стоявший на высоком холме храм Артемиды, где престарелая жрица Луны Клеис Лежала холодная и безмолвная, с короной из слоновой кости на убелённой синенами голове. Как я уже говорил, мой сон резко оборвался. Непонятное беспокойство не отпускало меня. Некоторое время я не понимал, сплю или бодрствую. Зоки свирели, продолжали звучать в ушах. Однако, увидев на полу холодные блики луны, Из решёточеной тени готического окна я понял, что всё-таки нахожусь в замке Килдери. Когда же где-то вдали часы пробили раз и другой, мне стало окончательно ясно, что я не сплю. Но монотонное звучание свирели всё же продолжалось. Странная древняя музыка, вызывающая в воображении танцы сатиров на далёком Миналусе. Она не давала спать, и я, поднявшись с кровати, стал в беспокойстве бродить по комнате. По чистой случайности я подошёл к северному окну и бросил взгляд на спящую деревню и на поляну у края болота. Я вовсе не собирался глазеть в окно, смертельно хотелось спать, но звуки свирели так измучили меня, что надо было как-то отвлечься. Однако увиденное как громом поразило моё воображение. На освещенной луной и просторной поляне разыгрывался спектакль, который, раз увидев, не позабыл бы ни один из смертных. Под громкие звуки свирелей, эхом разносящиеся над болотом, по поляне безмолвно и плавно двигались странные фигуры – Поначалу мерно раскачиваясь, они постепенно достигали такого экстаза, какой охватывал в давние времена сицилийцев, исполняющих посвящённый Деметре танец в ночь полнолуния перед осенним равноденствием неподалёку от Киана. Открытая поляна, сверкающий лунный свет, танцующие призраки, однообразный звук свирели всё это вместе произвело на меня почти парализующее действие. И всё же я отметил, что половину этих неутомимых танцоров составляли наёмные рабочие, которые, по моим представлениям, давно должны бы уже спать. Другую же половину составляли призрачные существа в белом. При некотором воображении их легко можно было принять за наяд, живущих в озёрцах, питающих болото. Не знаю, сколько времени простоял я у окна, глядя на это зрелище. Только в какой-то момент вдруг Погрузился в глубокий полумпорочный сон без сновидений, из которого меня вывел только яркий свет солнца. Моим первым порывом при пробуждении было пойти и поделиться потрясшим меня сновидением с Денисом Бэри, но при свете солнца всё выглядело иначе, и мне удалось внушить себе, что это был лишь сон. Возможно, я стал подвержен галлюцинациям. Но ведь не настолько же, чтобы потерять контроль над собой и полагать, что я видел всё это наиву. Я ограничился тем, что расспросил рабочих, но, как и следовало ожидать, они хоть и проспали опять дольше обычного, ничего особенного не припоминали, кроме разве звуков музыки. Я долго размышлял об этих странных звуках, гадая, не сверчки ли это завели свою осеннюю песню раньше положенного срока, смущая по ночам честных людей. Днём я видел, как Борис ещё раз просматривает свои чертежи перед началом работ. Итак, утром рабочие примутся за дело. Впервые у меня от страха ёкнуло сердце, и я понял, почему крестьяне бежали отсюда. По непонятной причине мне тоже была невыносима мысль, что кто-то потревожит это старое болото с его сокрытыми от солнечного света тайнами. Под многовековым слоем торфа мне представлялись поразительные картины. Не следует так вот э необдуманно выставлять на всеобщее обозрение то, что таилось там столько веков. Мне хотелось найти удобный повод, чтобы покинуть замок и саму деревню. Я даже попытался заговорить на эту тему с Бэри, но быстро осёкся, смущённый его издевательским смешком. В молчании наблюдал я, как заходящее солнце раскрашивает яркими красками дальние холмы и заливает Килдери таким ослепительным, кроваво-золотым светом, что это казалось дурным предзнаменованием. Во сне или наяву происходили события наступившей ночи, не знаю. Во всяком случае, самая изощрённая фантазия не смогла бы породить большего мира. Я, например, не в силах представить каких-либо разумных объяснений тому, куда после этой ночи исчезли люди из замка и деревни. Я рано отправился в свою комнату, но полный тяжёлых предчувствий никак не мог заснуть. Меня томила и завише тишина, царящая в этой отдалённой башне. Хотя небо очистилось, ночь всё же остаёла тёмная, луна в те дни шла на убыль и восходила совсем поздно. Я лежал и думал о Дени Сибере и о том, что случится с болотом, когда придёт утро, и наконец сдавил себя до такого состояния, что был готов сорваться с места, взять машину хозяина и помчаться в Балело прочь из этого проклятого места. Но не успев прийти к определённому решению, я уснул. А во сне снова видел город в долине мрачный и оцепенелый от нависшей над ним смертельной угрозы. Возможно, меня снова разбудили громкие звуки свирели. Однако после пробуждения не музыка занимала мои мысли. Я лежал спиной к окну, выходящему на восток, где должна была взойти луна, и поэтому я ожидал увидеть на противоположной стене её отсвет. Но увидел я совсем другое. На стене были блики, но не те, что даёт луна. Я со страхом понял, что ярко-красный свет льется сквозь готическое окно. Он заполнял всю комнату мощным невиданным сиянием. Мое поведение было странным, и это неудивительно. Только в книгах герой ведет себя в такой ситуации расчетливо и разумно. Вместо того, чтобы взглянуть на болото и понять, наконец, откуда взялся новый источник света, я даже не обернувшись к окну... стал торопливо натягивать на себя одежду, смутно надеясь поскорее отсюда удрать. Помню, захватил с собой револьвер и шляпу, но они мне не пригодились. Я потерял и то, и другое, так и не выстрелив из револьвера и не надев шляпу. И всё же любопытство моё пересилило страх. Я подкрался к окну, чтобы взглянуть на непонятное алое сияние, высунулся наружу и В эту минуту оглушительно запели свирели, наполняя своими звуками замок и деревню. Поток яркого, зловеще-алого света струился над болотом. Исходил он из загадочных руин на островке. Руины однако странно изменились. Мне трудно описать, в чём было дело, может, я сошёл с ума, однако мне показалось, что Храм снова стоит во всём своём великолепии, не тронутый временем. В окружении колонн, на мраморе его антаблемента, взметнувшегося ввысь, горели отсветы пламени. Запели флейты, застучали барабаны, и пока я, как зачарованный, взирал на это зрелище, на освещённых мраморных стенах появились тёмные силуэты танцующих. Выглядело всё это невероятно. Эффект был поразительный. Я застыл на месте, не в силах отвести глаз от удивительной картины, а тем временем слева от меня громко зазвучали свирели. В непонятном возбуждении, охваченный тягостными предчувствиями, я пересёк круглую свою комнату и подошёл к северному окну, из которого просматривались деревня и поляна. Уже то, что я видел прежде, мой разум отказывался постичь. Но теперь у меня просто глаза на лоб полезли. По залитой кроваво-красным светом поляне двигалась процессия, которая могла привидеться разве что в кошмарном сне. То скользя по земле, то плывя в воздухе, медленно двигались по направлению к тихой заводе и дальше к руинам. Палотные призраки, окутанные в белое, двигались, образуя сложные фигуры, словно исполняли древний ритуальный танец. Их бесплотные руки покачивались в стакт режущий слух мелодии невидимых флейт, увлекая за собой наемных рабочих, которые тянулись чередой слепо и покорно, как собаки, словно повинуясь какой-то дьявольской силе. Когда наяды достигли болота, из замка, пошатываясь нетвердой походкой, вышли новые жертвы. Они появились из двери, расположенной под моим окном, прошли, как во сне, через двор, затем по деревенской улочке. И присоединились на поляне к колышущей севереницы рабочих. Несмотря на разделяющее нас расстояние, я тотчас понял, что это прибывшие с севера слуги и даже признал в одной из самых уродливых и неуклюжих фигур кухарку. Ее обычные неловкие движения казались мне теперь почти трагическими. Флейты по-прежнему издавали какие-то немыслимые звуки, а со стороны острова снова послушался зов барабанов. И тут... Наяды медленно и грациозно вступили в воды древнего болота, а идущие за ними люди, не замедляя хода, тоже стали погружаться и вскоре скрылись под водой. В красном зареве на поверхности болота с трудом разолечались расходящиеся по воде пузырьки воздуха. Посредний пучина поглотила вызвавшую во мне жалость толстуху-кухарку. Когда скрылась и она, флейты и барабаны умолкли – Померк и слепящий глаз засвет, излучаемый руинами. Деревня снова замерла в мирном свете только что взошедшей луны. Я был в полном смятении. Схожу ли я с ума? сплю? На его ли всё это произошло? Думаю, спасло меня от общей участи и то цепенение, в которое я неожиданно погрузился. Кажется, я молился Артемиде, Латоне, Персефоне и Плутону, словом, всем, кого вспомнил из классической литературы. Пережитое уже сделало меня суеверным. Я понимал, что остался свидетелем гибели всей деревни, сомневаться не приходилось. В замке остались только мы с Денисом Берри. Чьё безрассудство и привело к беде. При мысли о нём меня снова обуел такой страх, что ноги мои подкосились, и я упал на пол, хотя сознания не потерял. Внезапно я почувствовал ледяной порыв ветра с востока, где взошла луна, и услышал в нижнем этаже замка отчаянные крики. Скорее они перешли в такой истошный вопль, что мне и сейчас становится страшно при одном лишь воспоминании о нём. Могу сказать только то, что это был вопль моего друга. Видимый ледяной ветер и страшные крики заставили меня подняться, потому что, насколько я помню, я долго бежал по тёмным комнатам и коридорам, пока не выбрался наружу. Меня нашли на рассвете недалеко от Балилоу. Я брёл, как потерянный, что-то бормоча в полном беспамятстве. Последнее, что я увидел в Килдере до канала меня, картина была столь чудовищна, что мне не забыть её до конца дней своих. Она всегда встает у меня перед глазами, если я оказываюсь лунной ночью неподалеку от болота. Итак, покинув проклятый замок, я мчался вдоль берега, как вдруг услышал какие-то новые звуки. Ничего примечательного, но здесь, в Килдере, я их прежде не слышал. Стоячие воды, в которых не водилась никакая живность, ожили. Кишмязы кишели множеством крупных лягушек, которые громко и непрерывно квакали. Кишмязы кишели множеством крупных лягушек, которые громко и непрерывно квакали. Лунный свет поблёскивал на их раздувшихся зелёных боках. Но свет струился ещё из одного источника. В его ту сторону они, казалось, с интересом глазели. Я проследил за взглядом одной особенно жирной и уродливой лягушки и увидел такое, от чего окончательно потерял голову. От загадочного сооружения на островке протянулся к молодой луне слабо мерцающий луч, не отражавшийся в водах болота. А на этой мертвенно-бледной тропе я с замиранием сердца разглядел извивающуюся фигуру, неясную тень, сопротивлявшуюся невидимым демонам, которые тащили ее за собой. Возможно, я сумасшедший, но этот силуэт... Дикая чудовищная карикатура. До странности напомнила мне того, кто был Денисом Бэри.